Часть третья. Рождённые заново. Глава 1. Длань Афаии. Той ночью на площади перед башней Накхов из-за бесчисленных факелов и разведённых костров было светло как днём. Казалось, пожар готовился охватить верхний город. Под стенами на разгорячённом коне горцовал ясноликий Киран. По щекам его струились слезы. «Слушайте меня, жители Аратты! Сегодня ночью во дворце случилось ужасное!» Надрывно кричал он в тишине, перед умолкнувшим страхи войском и затаившимся на стенах осажденными. Воспользовавшись перемирием, Накхи тайно проникли в лазурный дворец. Само его сердце, опочивальню государя... И удушили его. Они убили воплощение солнца на земле, дарителя всех благ и хранителя рад ты. Удовили подлый, трусливый, избежав открытого боя с великим воином. Все их слова, все их заверения были ложными. Ширам похитил дочь государя Аюну, захватил его сына Юра, так доверявшего ему. И вот этим куском верёвки Его люди прервали благословенную жизнь государя. Зять Ордвана потряс в воздухе над головой узловатой веревкой с двумя петлями на концах. Никто, кроме Нагхов, не пользуется таким подлым оружием. Теперь мы, Арье, не должны знать покоя, пока не свершится праведная месть. Шрам, не отрываясь, следил за происходящим на площади. сказать, что он был потрясён, значило не сказать ничего. Он готов был поклясться собственной косой, что никто из его людей не посягал на повелителя. Но там за стенами не поверили бы, клят вам Сарсана. Неужели же это правда и Ардван мёртв? Я знаю самый меньший одного человека, слабо похожего на наха. который не проси воспользоваться этойкой штукой. Раздался рядом с ним голос Хасты. И одевица с пустоела его двора. Конечно, стало быть, похитив Аюра, она отправилась во дворы, где её уже несомненно ждали. Вероятно, так и есть. Но доказать это, не выходя из башни, будет невозможно. Да и слушать нас никто не станет. Похоже, государю взять всё уже решил. Бог-хранитель Хмури слушал выкрики Кирана. Знаешь, я, кажется, узнаю этот голос. Это же он, тот вельможа в садовом домике. Какой ещё домике? Послушай, когда мы расстались у ворот, я направлялся к раму, городские стражи попытались меня схватить. Мне удалось сбежать и осесть в саду некоего вельможи. где я имел возможность счастья, возможно несчастья, подслушать его беседу со жрецом из Белозоры, который прятался в потайном убежище. Там уж не северный храм почти открыто поддержал мятежников. Что мне за дело до скляб между жрецами и свархи? С досадой оборвал его шерам. Меня только что обвинили в убийстве государя. Но Хаста, не слушая его, быстро говорил, стараясь успеть за собственными мелькающими мыслями. «Ну, конечно! Если я прав, и это Киран укрывал у себя жреца, то можно не сомневаться. Он не просто знал о заговоре Артанака, а, возможно, и сам его устроил. Помнится, я как раз был у Тулума, когда Артанак силился втянуть его в свой заговор». Конечно же, святейший Тулум не применул приставить к заговорщикам своих людей. Все, что они задумывали, и впрямь было весьма опасно. Но Ордван узнал их замыслы в канун восстания. И любезный зять государя оказался тут как тут, вместе со своими людьми. Схватили множество заговорщиков. Однако жрецов с севера среди них не было. Ведь их укрывал Киран. Кэстово сделал к небу палец. А когда люди Артанака были казнены, на их смену пришли люди Кирана. Артанак лишь хотел избавиться от нахов, считая вас ненадёжными и опасными. Он был верен государю, хоть и считал его чересчур мягким. Новые же люди будут преданы тому, кто их поставил, ясно ли кому, Кирано? Шрам слушал его молча, с сомнением поглядывая на садника с хоташем в руках. Киран он знал давно и было о нём весьма невысокого мнения. В прежние времена, возглавляя жезлоносцев в полуночи, Шрам почти ежедневно встречал молодого ария при дворце. Тот непременно присутствовал и при священной церемонии отхода государя ко сну, и в час пробуждения земного солнца. Царский зять был всегда мил, это ж на тварно сладок, но лишь с теми, кого почитал значимыми. На всех прочих он глядел, не замечая. Или же, как это бывало в случае с Шрамом, морщился, не скрывая презрительного раздражения. Неужели раскрашенный красавчик затеял всю игру? Но зачем ему всё это? Если Киран не врёт, и Ардван мёртв, Продолжал тем временем Хаста. — Значит, Айур нам нужен воистину как солнечный свет, иначе мы все пропали. — О, послушай, это он тебе. — Ширам, сын Гуранга! — продолжал кричать всадник, потрясая удавкой. — Твое предательство обрекает всех Накхов на позорную гибель. Но ради свархи Златоликова и милости его я готов пощадить всех прочих Накхов. если ты сдашься и выйдешь ко мне. Я клянусь дневным светом, что все прочие смогут уйти беспрепятственно, вернуться в горы и жить там до конца своих дней». Шрам выхватил лук у ближайшего Накха, вскинул его и выстрелил. Остальные последовали его примеру, и через миг сухие щелчки тетив послужили ответом на предложение Кирана. К удивлению Сарсанов, садник словно опытный воин, тут же поднял коня на дыбы, закрывая сим от стрел. Исчезнувшее животное пронзительно заржало и рухнуло на землю. Стоящие наготове щитанов сырринулись вперёд, закрывая едва успевшего соскочить военачальника. Дождь с крел застучал по бронзовым пластинам, заставляя воинов впятицы искать укрытие в ближайших улочках. Не стоило торопиться, с досадой в голосе проговорил Хаста. Можно было начать переговоры. Зачем? Он всё сказал, я ему ответил. Ты что же не понимаешь? Он этого и добивался. Он и под стенами горцовал, чтобы ты попытался его подстрелить. Теперь всем, кто был там внизу, разнесут весть. Что ты разорвал перемирие, признал своё участие в убийстве государя и вдобавок закрылся со своим народом, когда тебе благородно предлагали пожертвовать собой. Ах да. Ещё взял в заложники высокопоставленного жреца из Ваархи. Возь меня. Каста запустил петерню в волосы, сдвинув набок двенадцатилучевой венец. От лица этого лума я могу потребовать перемирие. Но как бы тогда Киран не заявил, что храм в сговоре с Нахками. Сэр Сон спокойно поглядел на друга. "Всё это ни к чему. Я делаю то, что должен, и мне всё равно, кто и что будет заявлять". Хастор горько вздохнул и возвёл глаза к небу. "Тащите ворост! Донеслось с площади, весь хорос какой наделся в верхнем городе". Посиди дрова, масло, прелую солому. Мы выгорим по рождению змеи из их нары. Вижу же Кирану нет дела, да захвачены жрицы из Вархи. Заметил Шурам. Он даже не вспомнил о заложнике, явно готов жить себе вместе с нами. И это ещё полбеды. Хаста, стараясь не высовываться из-за каменного зубца, разглядывал площадь. Хуже, что Керан не вспомнил и об Аюне, а ведь она — младшая сестра его собственной жены. Ха! Похоже, он сам метит занять престол. «Тащите сено!» — орали внизу. «Пусть лошади сегодня поголодают!» «Ночью они на приступ не пойдут», — произнес Шрам. «Ночью мы видим лучше, чем Арии. А вот с рассветом, пожалуй, начнут». Да разве этот может набраться изредной кучи всего, что может гореть, включая навоз? Ты что-то задумал? Если Ардуан мёртв, всё, о чём мы с ним вчера договорились, весит не больше комариного чиха. Если Накий останется в столице, то скоро все погибнут. Конечно, перед смертью мы заберём немало чужих жизней, но что с того? Что это нам даст? Ешь, конечно, как ты верно сказал. Сиди ты вот, а Юра нам не отыскать. Ты собираешься прорываться с сомнением произнес Хэста. Не забывай, даже если твои люди сметут всех, кто сейчас ждёт на площади, коридор смерти удерживают лучники Арии. Мало кому удастся выйти из этой ловушки. Может у вас тут есть подземный ход? "Ес, смотрю ты кое, что в смысле шваенном деле. Нет, мы не будем прорываться", Шрам усмехнулся и закричал: "Рубить полный сбор! Лучникам не подпускать поджигателей, всем остальным собирать длань Афаи". Воины без промедления бросились исполнять приказы Сарсана. Каждый из них сейчас видел и ощущал, что их вождь ничуть не испуган. Его возбуждение и жажда схватки передавались последнему из нахов. И каждый в этот миг понимал, что теперь-то и начнется то, к чему они готовились всю жизнь, закаляя дух и тело. Настоящий бой, а не жалкое прозябание во дворце с оружием в руках. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — пробормотал Хаста. Асяков в случае, если вы уходите, мне тут тоже лучше не оставаться. Не того как бы завтра по утрау здесь не обнаружилось тело жреца из Вархи, принесённого нахами в жертву первородному змею. Разве ты не думал идти со мной? Да уж куда я теперь денусь? Что ж, мои люди скоро управятся. А до того у меня есть кое-какие дела. Какие ещё дела? Госте, если бы ты был нахом, знал бы, что дом каждого из нас тоже воин. И когда мы уйдём, он будет продолжать воевать, пока достоит. Каста выпучил глаза. И с верха все могучий, что это? Сюда ты поднимался подобно свежим хлебам в корзине. И всё, डिस्पюстишься куда быстрее. Жрец глядел, как могучие накхи упираются ногами в плиты каменного пола, толкая вперёд толстенные балки, вырубленные из цельных дубовых стволов. "Крепи груз!" командовал один из накхов, и другие воины ловко, явно делая это не в первый раз, вбивали в дыры между плитами длинные железные клинья. Затем укрепляли их тяжеленными валунами. Когда за стеной над нижним городом, подобно двум прямым рогам, нависли две огромные дубовые балки, наххи также быстро собрали из загоде подготовленных досок просторный помост с оградой, способный закрыть лучника. Затем помост выдвинули вперёд по приставленным к дубовым балкам полозьям. жезланосцы палунычи и все прочие наххи хасти в темноте показалось, что их было несколько сот. Быстро и без суеты перебрались на этот помост. "Иди, бери, держись", посоветовал Шрам, оглядываясь на Хасту. "Сейчас будет немного страшно". "Насколько немного?" опасливо глядя вокруг, спросил рыжий жрец. "Главное, не смотри вниз". И ни о чём не беспокойся. Веревки крепкие. Быстрее, быстрее! крикнул Сарсан последним отступающим лучникам. Хасто ухватился за доску ограждения и, не слушая совета друга, глянул вниз. Домишки нижнего города сейчас казались совсем игрушечными, а земля была так далеко, что не всякая птица поднялась бы на такую высоту. На всякий случай предупреждаю, что у меня нет крыльев, пробормотал жрец. Ширам, ты точно знаешь, что де? В этот микс Арсан не слушая его, велел поднять борт и силой нажал на деревянный рычаг. Послышался громкий хруст, и помост рухнул в бездну. Хаста заорал от ужаса, и тут же чья-то локоть закрыл ему рот. а в следующий миг падение резко замедлилось и тут же прекратилось. Помост дернулся, покачиваясь на толстых веревках. Дощатые борта вывалились наружу, и с темноты послышались приветственные возгласы на языке Нагхов. «Это ты называешь немного страшно?» Заметив поблизости ширама, прохрепел Хаста. «Вперед! Нет времени для разговоров!» Ну вот, теперь нет времени для разговоров. Жрец остановился и глубоко вздохнул, стараясь унять бешено колотящееся сердце. Он облизнул разбитые губы и почувствовал привкус крови. Хорошо, что жреческое одеяние достаточно длинное, и эти головорезы не заметят, что дальше я поеду без штанов. Будто чёрная волна пронеслась над нижним городом в предрассветный час. Городская стража, которая не посчастливилась оказаться на пути, была сметена ею бесследно. Все пригнанные наторжеще конские табуны без спроса и согласия перешли во владение накхов. У городских ворот накхам попытались оказать сопротивление, но те, кто шёл сзади, даже не узнали об этом, затоптав растерзанные трупы Конная лавина накхов вырвалась из столицы.